Головую горницу сел, что-то говорили ему, борча наложили еды, как лето, на тарелке, как лето лежит, как лето, у бендикта на тарелке лежит, как лето. Смотрел, смотрел, как лето лежит, не понял. Что думать-то надо про как Ешь, ешь, пока не остыло. Соусом полить? Говорить слова.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 темных два глаза тревожных, ровно как осенней водой налитых. Вот как в лесу в мох ты ступишь, след оставишь, немедля края воды в тот след стремится, заполняет. Над глазами брови черной дугой, посереть бровей камушек подвешен прозрачный, от свечи синеватый, по бокам от бровей виски, на висках кольца височные, плетеные, цветные, а поверх бровей лба нетути, а только волос золотой винтом крученный, а над волосом кика, и в кику камень малые звездой в дело Продолжение следует...